Глава четвертая Остроконечное ухо. Все окружающее меня казалось мне в то время столь странным, и мое положение было результатом скольких неожиданных приключений, что я не различал ясно ненормальности каждого предмета в отдельности. Я последовал за клетку Ислама направлявшийся к ограде и присоединился к Монтгомери, который просил меня не вступать в огороженное каменной стеной пространство. Тогда же я заметил, что пума в клетке и куча другого багажа были сложены около входа в ограду. При моем возвращении на берег выгрузка шлюпки оказалась оконченной, и сама она была вытащена на песок. Седой старик подошел к нам и обратился к Монтгомери. Приходится теперь заняться нашим неожиданным гостем. Что нам делать с ним? У него значительные научные познания, отвечал Монтгомери. Я сгораю от нетерпения приступить к работе над новым материалом, проговорил старик, кивнув головою по направлению к ограде, при этом глаза его вдруг заблистали. Я хоть на этом верю, возразил Монтгомери почти шепотом. Мы не можем послать его туда-вниз, и у нас также нет времени, чтобы выстроить ему новую хижину. Тем более мы не можем его сегодня же посвятить в нашу тайну». «Я в ваших руках?» — сказал я. У меня не было никакого представления о том, что он подразумевал под словом «туда-вниз». «Я уже обо всем этом подумал», — ответил Монтгомери. «Моя комната снабжена наружной дверью». Это превосходно! живо прервал старик. Мы все втроем отправились к ограде. Для меня неприятно такое скрытничание, господин Прендик, но вы прибыли так неожиданно наше маленькое строение скрывает в себе одну или две тайны. Можно вообразить, комната синей бороды, но в действительности нет ничего ужасного. Для здравомыслящего человека в данный же момент. Так как мы вас не знаем, — конечно, прервал я его, — было бы глупо мне обижаться на ваши предосторожности. Большой его рот скривился в слабую улыбку, и наклонением головы он поблагодарил меня. Это был один из тех молчаливых людей, которые, когда смеются, заостряют углы рта. Мы миновали главный вход ограды. Главный вход представлял плотно притворявшуюся толстую деревянную решетку, окованную железом. Около его в кучу была сложена вся кладь со шхуны. У угла ограды находилась маленькая дверца, которую я до сей минуты не примечал. Седой старик вытащил из засаленного кармана своей синей куртки связку ключей, отомкнул дверь и вошел. Эти ключи и многосложные запоры чрезвычайно поразили меня. Я последовал за ним и очутился в маленькой комнатке, убранной хотя просто, но с некоторым комфортом. Ее внутренняя дверь слегка приоткрытая выходила на мощный двор. Монгомери быстро захлопнул ее. В самом темном углу комнаты был подвешен гамак — Крошечное окно без стекол и с железной решеткой пропускало дневной свет со стороны моря. — Эта комнатка, — сказал мне старик, — должна служить вашим жилищем, а внутренняя дверь, — добавил он, — во избежание неприятного злоключения ее закроют, — границей, которой не следует приступать. Он обратил мое внимание на складное кресло, удобно стоявшее перед окном, и на полку около гамака со старыми книгами. Среди этих последних находилось много руководств по хирургии и произведений римских и греческих классиков, которые я лишь с трудом мог разбирать. Не желая во второй раз открывать внутреннюю дверь, он вышел через наружную. «Мы обыкновенно здесь обедаем», — сообщил мне Монтгомери. Затем, по-видимому, у него явилось какое-то неожиданное сомнение, и он бросился догонять своего товарища. «Маро — Маро! услышал я его зов, но не обратил внимания в данную минуту на это слово. И немного спустя, при рассматривании книг, оно снова пришло мне на память. Где я слышал уже это имя?» Я уселся перед окном и принялся с аппетитом доедать несколько оставшихся у меня сухарей. «Кто это такой был Моро?» — вертелось в моей голове. Через окно я увидел одно из странных одетых в белое существ, которое тащило по песку какой-то ящик. Затем слышно было, как вкладывали в замочную скважину ключ и повернули его в замке два раза и заперли внутреннюю дверь. Немного времени спустя позади запертой двери послышался шум, производимый собаками, которых привели со шлюпки. Они не лаяли, но каким-то странным образом фырчали и ворчали я слышал беспрестанный их топот и голос Монгомери, старавшегося их успокоить.